— Значит, вы согласны? <связывал> — тихо возликовал старенький член музейного совета. — Я спасатель, я обязан. — Вы изумительный спасатель! <связывал> — искренне восхитился Максим Максимович. — Ваша операция на вокзале. Вам, Валерий Павлович, наверняка поставят памятник. <связывал> — Оно мне надо, — хмыкнул Валерий. — Лучше скажите, никто из наших ребят не пострадал? «Ну, — замялся старичок, — есть пострадавшие, но они выживут, врачи-то утверждают однозначно». «А заложники, ребятишки?» «Там все, слава богу». «Слава богу», — сказал и Валерий. «А куда мне теперь идти-то?» «Лучше всего вон в ту калитку. Сразу окажетесь на шоссе. Справа потянется бетонная стена, вам придется прошагать вдоль нее достаточно долго». На и в конце концов увидите в стене дверь, запертую. И сейчас я дам ключ. Вот. Не обижайтесь, что такой музейный экспонат, другого нет. Видите, какой старинный предмет». Максим Максимович протягивал Валерию ржавый ключ с хитрой, многозубчатой бородкой и узорчатым кольцом. Большущий, длиной сантиметров тридцать. «Хм, сказка про Буратино», — усмехнулся Валерий и взял. Ключ был очень тяжелый. — Да, поворачивайте его вправо. И спасибо вам, голубчик. Максим Максимович вдруг неловко обнял Валерия за талию, прижался на миг лицом к его прожженной клетчатой рубахе. Откинулся назад. Шляпа его упала. Валерий быстро поднял ее, протянул старичку. — Открой дверь. А что дальше-то? — А дальше ничего. Шагнять в нее и ступайте. Там, как повезет. И мальчику, и вам». «Прощайте, Максим Максимович», — осторожно сказал Валерий, и, не оглядываясь, пошел к калитке. Краем глаза он заметил, будто слева, вдали, виднеется памятник букве «И». Но присмотреться не стал. Знал. Зацарапает сердце. За калиткой сразу открылся узкий асфальтовый тракт, ведущий через пустое поле. Над полем пересвистывались утренние птицы. Скоро асфальт затерялся в траве, потянулась вместо него широкая тропа. А вдоль тропы, справа, стала бетонная стена. Все как предсказано. Солнце светило сзади, перед Валерием шагала длинная тень. Потом она стала делаться короче, уклоняться вправо. А тропа и стена все тянулись, тянулись, утомляя однообразие. Ключ тяжелел, ржавчина щипала вспотевшую ладонь. — Хм, а есть ли она вообще, эта дверь? Солнце жарило спину, потом левое плечо. Но в конце концов она стала тусклым, увязла в сероватой дымке. Зато впереди засветило через дымку яркое пятнышко. Словно за пепельным слоем пряталась лучистая звезда. Лучи иногда прокалывали пелену. Это нравилось Валерию, выносило в душу какую-то новизну. Один раз Валерий разглядел прислоненное к стене громадное колесо. Рядом стояла на бетонном выступе пластиковая бутылка. Почему-то вспомнилась другая бутылка, сплющенная бортом катера опричал, и потом старавшаяся обрести прежнюю форму. «Старайся и ты, перекос». Двери в стене, однако, не было, — Заметил он только узкий пролом, за которым угадывались прохладные березовые листья. Но пролом не дверь, и Валерий не стал нарушать предписание, да и не пролез бы, пожалуй, в такую тесную дыру. Дверь обнаружилась, когда он потерял счет времени. Часов не было, их сорвало взрывом. Монотонность стала похожей на полудрему, и возникшая в стене дверь была как удар, который эту полудрему вмиг развеял. Дверь впечатляла, сводчатая, из тяжелых, плах на шипастых чугунных петлях, с железным кренделем вместо ручки, и тускло медной пластиной, в которой чернела замочная скважина. Подстать ключом. Валерий воткнул ключ, стал поворачивать вправо. Как и полагается, в таких случаях ключ заупрямился. Ты мне поупирайся, скотина, сказал Валерий и надавил двумя ладонями. Видимо, ключ обиделся на скотину. Уперся, ни взад, ни вперед. Ну, ладно, я погорячился, извини. Ключ, однако, не прореагировал на извинения. ржавый утиль. И Валерий, стиснув зубы, налег на кольцо изо всех отчаянных сил. Никакого результата. Оказалось даже, что и вытащить нельзя. Засел. Валерий мучился с полчаса. Плюнул. И, наконец, сообразил. «Нужен рычаг». Огляделся. Неподалеку торчал с стены арматурный пруд. Валерий вцепился в него, как в спасении. Начал качать, гнуть, ломать. Прошло, наверное, еще с полчаса, прежде чем на железе обозначился излом. Потом излом увеличился, заблестел свежим металлом, и пруд отвалился. Ха -ха, ну теперь держись», — злорадно сказал Валерий ключу. Всунул ребристую железину в узорное кольцо. Ключ повернулся неожиданно легко. А нет, не ключ повернулся, а только его кольцо. Оно повисло на пруте, отломившись от четырехгранного толстого стержня. Валерий отшвырнул железяку с кольцом на десять метров. И он добавил еще несколько слов. Было ясно, что дверь не открыть. Валерий неожиданно успокоился. Значит, не судьба. Потом подумал. А может, вернуться к пролому и попытаться перелезть, или перебраться через стену? Но ничего толкового не получится, Валерий понимал это ясно, не зря же он в свое время копался в хитростях межпространственных конфигураций. Ну, торчи здесь, до конца дней, сказал Валерий ключу и назвал его словом, которое не произносит при детях. И услышал за спиной Привет, не дядя! Это были два коричневых лягушонка, те самые загорелые пацанята, которых он встретил на речном откосе, когда впервые появился в Инске. Он сразу узнал их, тем более, что они опирались на знакомый чугунный штурвал от старинного парохода. Тот, который Валерий помог им дотащить до рулевой рубки на обрыве. Валерий заулыбался. У него не просто губы расплылись в улыбке, а он будто весь растекся в ней, как масло по теплой сковородке.